Часть 3. Во власти небытия. Читает автор. Глава 1. Степан с огромным трудом выдерживал процесс похорон Павла. Ему хотелось как можно скорее уйти отсюда, чтобы не видеть многих лиц, не слушать никому ненужные причитания, воспоминания. Те, кто еще вчера составляли весь спектр его общения, были сейчас ему противны. Их слова гримации вызывали отвращение. Хорош был только Павел, потому что безразличный ко всему на свете лежал в гробу с закрытыми глазами. На лбу была наклейка с церковными литерами. Неестественно выглядели в понимании Степана многочисленные цветы, чуть лучше венки, да и те слишком остро врезались в воспаленное воображение. лучше, чтобы никого, Лучшая могила, что под деревом на поле боя или на этом самом поле. Лучше не хотелось ехать на кладбище. Степан вместо прощания придумал какую-нибудь обстоятельную причину, но ничего у него не выходило. Нужно было заранее сказать: мол, в зал прощания приду, а дальше не могу, дела важные. В итоге И ему всё же пришлось ехать на кладбище в одном из легковых автомобилей. Всю дорогу он мрачно молчал, и сидящие рядом люди думали о глубокой скорби, что вместе с ними испытывает Степан. Он же безразлично смотрел на мелькающие окрестности. Пару раз подумал о том, что может очень скоро потащится такой же автобус в том же направлении, только вместо Павла Центральное место в положении лёжа займёт он. Кладбище. Ещё необжитое высокой растительностью в виде деревьев, казалось, довольно большим по площади, которое увеличивалось с каждым годом почти в геометрической прогрессии. Степан не был здесь несколько лет и сильно поразился ростом города Мёртвых. Вот это да. Ничего так быстро не растет у нас, как кладбище, подумал он и даже мысленно прихлестнул от восхищения. Автобус же проехал на самую окраину. Дальше была заготовлена довольно просторная площадка, лиственный лес оступал все дальше и дальше. Рядом хоронили еще двух человек. Наглые вороны размещались поблизости, облюбовал соседние кресты и памятники. Одна из них громко кричала, что-то передавая своим товарищам. Степан держался почти все время в стороне. В какой-то момент к нему подошел Михаил. Увидел, сколько безродных похоронено, просто поражает. Чего поражаться? Туниацев на Руси всегда хватало. Наливать там скоро будут. Успеешь день долгий. Скорей бы отсюда уехать. на душе ей богу погано первый раз такой черт бы его побрал все то же самое чувствуют. все да не все. Степан отошел в сторону позавчерашней могилы прочитал имя владельца дату рождения и смерти это была женщина средних лет судя по фотографии довольно симпатичная при жизни и что не нежилось Эгоистично подумал он и тут же услышал: "Подходите, давайте помянем". Степан испытывая некоторое облегчение быстро оказался возле раздающей водку пожилой женщины. "Пусть земля будет павлику пухом", вымолвил Степан и одним махом проглотил налитую в стакан бесцветную жидкость. Не отказавшись и от второй порции, Степан все же бросил на крышку гроба свою горсть земли. Да вот так. Все закончено для тебя, Паша, Произнес сам себе без звука Степан, стараясь не вдаваться в размышления о подробностях смерти друга. "По авинке поедешь?" спросил Степана Николай. "Поеду. Нужно товарища все же как следует проводить, а то нехорошо выйдет". Не моргнув глазом, собрал Степан насчет своего отношения к товарищу. Выпить ему хотелось и вправду. Две хоть и небольшие порции разогрели кровь, пробудили желание продолжить, и теперь это самое продолжение казалось делом совершенно естественным. Могильный холм образовался на глазах. Временный простенький памятник занял свое место. Большие венки с черными лентами И надписями на них окружили могилу. Их поддергивал ветер, и ленты заметно колыхались. Скорой на расправу дождь смоет с них торжественную краску. Надписи, венки, цветы осунутся, поблекнут. Пройдет 9 дней, и они будут уже не те. И тот кто придет сюда, обязательно заметит это, но не придаст всему обстоятельству значения. К сорока дню мосядет земля. Совсем потеряют свой цвет венки, часть их пропадет таинственным образом, а та, что останется, будет внимать огромному небу сверху себя, станет уже неотъемлемой частью могилы, начнет вместе с ней уходить из памяти очень и очень многих, кто сейчас находится здесь, поглощенный, трагизмом безвозвратный. траты